Все желающие могут на досуге отправиться в дуновение Фейдера и проверить теории Ашманкора на достоверность. Я же намерен обратиться к судье. И не советую никому опробовать на мне свою магию. В фолу хранились далеко не все мои заклинания, так что я надежно защищен. «Да чего же ты вздорный тип, Реальта!» – возмутился Визант Некроп. «Неужели необходимо тревожить судью по каждому пустяку? Будь выше этого!» «Прекрасный совет!» – заявил Риальто. «Я попрошу судью проявить к тебе снисхождение!» «Ильдафонс, будь так любезен! Передай мне исковое заявление!» «Кроме того, судье потребуется перечень имен!» «Раз уж Риальто настроен так решительно...» Вкрадчиво заявил Ашманкор. Я должен предупредить его об опасностях, которым он подвергнется в дуновении Фейдера. А Они поистине серьезны. О каких еще опасностях ты говоришь, — удивился Ильдофонс. Где и каким образом Реальто может подвергнуться опасности? Неужели это не очевидно, Монстритуция гласит, что любое лицо, которое предъявляет измененный или поврежденный экземпляр голубых принципов с целью доказать в суде свою версию дела, виновно в преступлении разряда А и подлежит изничтожению. Я вынужден с прискорбием заявить, что сегодня Риальто совершил именно такое преступление, которое лишает его иск всякой законной силы. Он предстанет перед судьей на свой страх и риск. Риальто с озадаченным видом уткнулся в свой экземпляр Монституции: «Я что-то не вижу здесь подобного запрета. Будь так добр, укажи параграф, который ты цитируешь». Аж Манкор быстро отступил назад. Если бы я это сделал, то тем самым совершил бы в точности такое же преступление, как то, которое мы сейчас обсуждаем. Возможно, этот параграф был утрачен вследствие повреждений. «Очень странно», – протянул Реальто. В разговор вмешался Герарк. «Реальто?» «Совершив новое преступление, ты тем самым лишил законной силы все свои обвинения и потому должен теперь отказаться от всех притязаний. Ильдефонс, предлагаю на этом закрыть собрание». «Не спеши», — возразил Ильдефонс. «Дело неожиданно оказалось крайне запутанным. В свете замечания Ашманкора...» Предлагаю отправить в дуновение Фейдера комиссию в составе, скажем, меня самого, Эшмиэля Барбаникаса и, пожалуй, Ашманкура, с тем, чтобы тщательно изучить монстритуцию в спокойной обстановке безотносительно нашего маленького недоразумения. «Значит, там мы увидимся», – заявил Реальто. «Даже если Ашманкор не ошибся, в чем я лично сомневаюсь, «Я не цитировал поврежденный текст манстритуции и, следовательно, ни в чем не повинен». «Неправда», – возмутился Ашманкор. «Ты только что заглянул в свой подложный документ и пытался на его основании оспорить мое утверждение. Это более тяжкое преступление, чем те, в которых ты нас обвиняешь». Поэтому ты будешь изничтожен прежде, чем произнесешь вслух самое первое свое обвинение, которое вследствие этого становится чисто умозрительным. Немедленно возвращайся в Фалу. Мы спишем твое поведение на душевное расстройство. Этому совету, пусть даже и данному из самых благих побуждений, не убедительности, устало проговорил Ильдефонс. Поэтому, как наставник, я постановляю, что все здесь присутствующие должны отправиться в дуновение Фейдера и изучить там монстритуцию. Мы отправляемся туда исключительно в ознакомительных целях и не будем тревожить судью. Итак, в путь. Все в дуновение Фейдера. Поедем в моем вместительном вихрелете. Роскошный вихрилет Ильдефонса летел на юг, в крайне высоких пологих холмов на южной границе Асколеза. Кое-кто из волшебников прохаживался по верхней прогулочной площадке, любуясь открывающимся взгляду простором и грядами облаков. Другие сбились на нижней палубе и разглядывали проплывающую внизу землю. Третьи нежились в удобных кожаных креслах салона. Дело близилось к вечеру. Почти горизонтальные солнечные лучи раскрашивали пейзаж странным узором из красных и черных теней. Впереди темнело дуновение Фейдера. Холм чуть выше и массивнее, чем его соседи. Вихрелет опустился на его вершину. открытую порывом западного ветра и оттого голую и каменистую. Сойдя с воздушного судна на землю, волшебники двинулись по круглой террасе к шестиугольному строению, крышу которого покрывала черепица из голубого золота. Реальто уже довелось однажды из чистого любопытства побывать в дуновении Фейдера. В тот день порывы Фейдера Западного ветра трепали его плащ всю дорогу к храму. Вступив в вестибюль, он подождал, пока глаза привыкли к сумраку, а затем двинулся в центральный зал. Там на пьедестале возлежало яйцо, сфероид трех дюймов в поперечнике. Через окошко в одном его конце виднелся персиплекс, Голубая призма четырех дюймов высотой с высеченным внутри нее текстом монстритуции. Сквозь отверстие Персиплекс отображал четкие письмена монстритуции на вертикальную доломитовую стену. Призма была устроена таким образом, что если бы по причине землетрясения или какого-либо иного воздействия извне она опрокинулась, то мгновенно вернулось бы в прежнее положение. Таким образом, взгляду зрителей ни на секунду не представало искаженное изображение, которое могло бы быть неверно истолковано. Так было в прошлый раз, так было и теперь. Ильдофонс пересек террасу. С одной стороны от него шагал Ашманкор, прямой и сдержанный в движениях, с другой... оживленно жестикулирующий Гортианц. Все остальные гурьбой семенили позади, а Риальто с пренебрежительным видом в одиночестве замыкал шествие. Компания ввалилась в вестибюль и прошла в центральный зал. До слегка отставшего от процессии Риальто донесся испуганный возглас Ашманкура, утонувших в гомоне изумленных голосов всех остальных. Протиснувшись вперед, Риальто увидел все в точности в том же состоянии, каким оно запомнилось ему с прошлого раза. Яйцо правосудия возлежало на пьедестале, а Персиплекс излучал голубое свечение, отображая текст Монституции на доломитовой плите. С одним, впрочем, поразительным исключением – Документ красовался на ее поверхности в зеркальном отражении. В мозгу Риальта забрежила какая-то мысль, и почти в тот же миг до его слуха донесся возмущенный рев Ильдефонса. «Низость! Предательство! Мой прибор показывает Хиатус!» Хиатус Заклятие хроностазиса, поражающее всех, кроме того, кто его накладывает. Все остальные застывают в неподвижности. Маги горячо возмущаются, когда другие подвергают их хиатусу, поскольку под его прикрытием совершается множество предосудительных дел. Многие из них носят специальные приборы, подающие сигнал, когда возникает хиатус. Примечание автора. «Это возмутительно!» заявил Ашманкор. «Пусть виновник выйдет вперед и объяснит свое неподобающее поведение!» «Монстритуция!» воскликнул Мун, прерывая молчание. «Только что она была перевернутой, а теперь снова отображается правильно!» «Странно!» заметил Ильдефонс. «Очень странно!» Аж Манкор обвел собравшихся гневным взглядом. Подобные гнусные выходки недопустимы. Они бросают тень на каждого из нас. В самом ближайшем будущем я лично займусь этим делом, но пока что главная задача – установить, как это не трагично, виновность Реальта. Давайте приступим к изучению Монституции. «Ты случайно не упускаешь из виду одно весьма примечательное обстоятельство?» С ледяной вежливостью осведомился Риальто. Текст Монстритуции был перевернут задом наперед. Ашманкор с выражением крайнего замешательства на лице несколько раз перевел взгляд с Монстритуции на Риальто и обратно. «Но сейчас он в самом что ни на есть полном порядке». «Боюсь, тебя подвело зрение. Когда входишь с дневного света в темноту, такое случается. Ну так что? Посмотрим». С глубоким прискорбием призываю обратить внимание вот на этот отрывок в разделе третьем, параграф Д, который гласит. «Минутку», – вставил Ильдефонс. «Я тоже видел текст в зеркальном отражении. Меня тоже подвело зрение». «Такие забавные ошибки», – рассмеялся Ашманкор, – «не говорят ни о деградации, ни о порочности. Скорее всего, ты переел за обедом сливопикулей или перебрал кружечку-другую превосходного хмельного эля. Ничего не поделаешь. Несварение желудка – удел множество людей нашего сословия. Так что, вернемся к нашему делу?» «Ни в коем случае!» Отрезал Ильдефонс. «Мы отправляемся обратно в Баумергард для более тщательного расследования ситуации, которая с каждым шагом становится все более и более запутанной». Вполголоса переговариваясь, волшебники покинули храм. Реальта, который задержался, чтобы осмотреть яйцо, отвел Ильдефонса в сторонку и дождался, пока они не остались в одиночестве. «Возможно, тебе не безинтересно будет узнать, что перед нами не настоящий персиплекс. Это фальшивка!» «Что?» — воскликнул Ильдефонс. «Ты ошибаешься!» «Сам посуди. Призма слишком мала по сравнению с гнездом. Да и сделана топорно!» Но что самое существенное, подлинный персиплекс никогда не отразил бы текст Монституции в перевернутом виде. Вот, смотри. Я встряхну яйцо и опрокину призму. Подлинный персиплекс должен вернуться в первоначальное положение. Реальто встряхнул яйцо с такой силой, что персиплекс упал на бок и остался лежать. Судья, говори! Ильдофонс наставник приказывает тебе, обратился Ильдофонс к яйцу. Ответа не последовало. Судья, повторил Ильдофонс. Сарсем, повелеваю тебе, говорим. И снова молчание. Ильдефонс двинулся к выходу. Возвращаемся в Баомергард. Чем дальше, тем загадочней. Дело перестало быть пустяковым. «Оно никогда пустяковым и не было», — возразил Реальта. «Неважно», — отрывисто произнес Ильдефонс. «Теперь, насколько я понимаю, оно приобрело новый и весьма серьезный оборот. В Баумергард». Вернувшись в большой зал, волшебники снова принялись совещаться. Ильдефонс некоторое время молча слушал беспорядочную перепалку, переводя взгляд светло-голубых глаз с одного лица на другое и время от времени дергая себя за лохматую бороду. Вскоре страсти начали накаляться. Чем дальше, тем больше распалялся мгла над водой. Маленький человечек с горящими глазами покрытый зеленым мехом и с пучком желтых листьев ивы вместо волос. Перемещаясь с места на место дерганными движениями, он со все возрастающей горячностью отстаивал свое мнение. Волей-неволей, задом наперед, правдой-неправдой, голубые принципы есть голубые принципы. По утверждению Ашманкора, текст решительно осуждает поведение Реальта, а больше нас ничего не интересует. Я с радостью встану на голову, чтобы прочитать документ, или применю зеркало, или даже стану смотреть сквозь мой носовой платок. Мгла говорил и говорил все более и более лихорадочно, пока коллеги не начали опасаться, как бы он не довел себя до припадка, или того хуже не проклял бы всех скопом под горячую руку. В конце концов Ильдофонс наложил на него заклятие нежного молчания. Мгла продолжал возмущенно вещать, но никто его не слышал, даже он сам, и вскоре маг вернулся на свое место. Дородный с крупными чертами Дольчелоло, Размышлял над загадочной метаморфозой отображения на стене вслух. Подозреваю, судья Сарсом утратил бдительность и позволил Персиплексу отобразить текст Монституции в перевернутом виде. Потом, заметив наш ужас, он навел на нас хиатус и вернул Персиплекс в надлежащее положение. Ильдефонс неуклюже поднялся на помост. Я должен сделать важное объявление. Призма, которую вы видели сегодня, не настоящая. Это подделка, муляж. Вопрос о зеркальном отображении теряет актуальность. Дарвилк Меопольник, обыкновенно молчаливый, задохнулся от гнева. Так что же ты своей неограниченной и напыщенной властью попусту гонял нас в дуновение Фейдера, если знал, что персиплекс фальшивка, завопил он. «Меопольник попал в самую точку, подхватил Шрю. Ильдофонс, твое поведение заслуживает порицания. Наставник поднял руки.